Акцент ее то пропадал, то появлялся вновь. У нас в Петербурге принято обедать в семь вечера, не раньше, пояснил молодой офицер. Ах, это, отмахнулась Аделаида Станиславовна. Ну, а у нас принято обедать гораздо раньше. Впрочем, если вы настаиваете на семи, мы подождем. Александр заверил ее, что ни на чем не настаивает и что в любом случае он счастлив познакомиться с семьей мадемуазель Тамариной, которая не далее как вчера почти что спасла ему жизнь. Аделаида станиславна изумилась и потребовала объяснений, которые Александр с готовностью ей предоставил. Но тут хлопнула дверь черного хода, вернулись Даша, а за ней Яков, и хозяйка, извинившись, отлучилась, чтобы дать указание прислуге, а Мали тоже куда-то скрылась, и Александр на минуту остался в гостиной один. Барон подошел к окну. Странное дело, он должен был смотреть на эту семью как на совершенно неправильную. Поляки, значит, католики и бунтовщики. И к тому же мать не стеснялась сама открывать дверь гостям. Однако она носила траур по убитому императору, в отличие от дам, которых он встретил утром у Гагариных. И манеры у неё были простые, без чиванства, а обхождение самое сердечное. Он подумал ещё, что в молодости, да и теперь, если уж на то пошло, Аделаида Станиславновна была красавицей, и что Амалия явно пошла в неё, но она лучше. Александр повернулся и увидел, что Амалия, которая успела переодеться в розовое платье с белым рисунком, стоит и смотрит на него. На её лице была написана смесь любопытства, лукавства и какого-то детского озорства, которое его задачило. Молодой барон и не подозревал, что все его ощущения тоже написаны у него на лице. Ну, кроме разве что того, что он подумал об Амалии, и что девушка прочитала его мысли так же легко, как читала в открытой книге. Амалия сама отлично знала, что её семья не такая, как у всех, но у неё не было ни малейшего желания скрывать или как-то приукрашивать данный факт. Надеюсь, вам понравится у нас. Мы только недавно переехали, так что, произнесла она и шутливо развела руками, словно извиняясь за громоздкую и не слишком красивую мебель и тяжёлые скучные шторы на окнах. Вы давно живёте в столице? ухватился Александр за предложенную тему. Нет, ответила Амалия. Прежде мы жили в Москве. А ещё раньше то в Имене, то в Полтаве у вашей матушки в Имене, недалеко от Полтавы, WhatsApp отправила девушка: "И чем занимается ваш отец?" Александр увидел, как сверкнули Кари глаза, и тотчас же пожалел, что задал этот вопрос. "Мой отец умер", коротко ответила Амалия от Чихотки. "Простите", искренне сказал Александр, "я не знал". Он заметил на комоде фотографии в серебряных рамках и подошёл, чтобы их рассмотреть. Ну конечно, господин Сусами и астроконический бородка ее отец, а девочка с бантом, которая сидит на скамейке рядом с худощавым подростком, это я засмеялась Амали, и мой брат Константин, он тоже умер от чихотки. Картина вырисовывалась совсем не веселая. Но тут вмешалась судьба в образе Казимира, который как-то потеряно плелся через комнаты в неизвестном направлении, в гостиной дядюшка был пойман племянницей и представлен офицеру. Казимир меланхолически пожал руку гостю, всмотрелся в его лицо и оторопел: "Сударь, так это вы были там на канале рядом с императором. Тот-то ваше лицо показалось мне знакомым. О чем вы тут разговариваете?" Полюбопытствовала Аделаида Станиславовна, величаво вплывая в комнату, и узнав, что речь зашла о вчерашнем происшествии, в полголоса сделала брату замечание на родном языке не мучить ребенка расспросами о том, что случилось. после чего увлекла всех в столовую. У меня нет аппетита, простонал Казимир, повязывая салфетку. Значит ты умрёшь, если не будешь есть, пожало плечами сестра. Александр не смог удержаться от улыбки. Сам он с некоторым смущением обнаружил, что проголодался. Вторым открытием, удачно дополнявшим первое, оказалось то, что у хозяев была чертовски вкусная еда. Наша даша просто сокровище, объявила Аделаида Станиславовна ещё кусочек. И беседа, господствовавшая за столом, была какая-то приятная и ненавязчивая, хотя, может быть, не слишком блестящая. Позже, когда Александр вспоминал этот обед и пытался понять, в чём же был секрет царившей на нём атмосферы, он решил, что хозяева дома ни капли не рисовались. Бонви Иван Казимир не строил из себя интеллектуала, А Белореда Стениславовна не пыталась поразить гостя знанием света, а Амалия, Амалия по большей части молчала и улыбалась. И даже когда гость обмолвился, ну так на всякий случай, а то мало ли какие надежды таят эти люди, что он счастливо помолвлен с княжной Гагариной, обращение с ним хозяйки ничуть не стало хуже или лучше. А потом раздался звонок. В дверь, Даша пошла открывать, да так и не вернулась. Кажется, пора нести пирожные, сказала. Адилайда Станиславовна и поднялась с места, и куда ж дальше запропастилась. Она поглядела на офицера, с удовлетворением отметила, что тот уже не так бледен, и на его щеках наконец-то появился здоровый румянец, и выплыла из комнаты. Наступило молчание. Амалия опустила глаза и рассеянно играла ложечкой. Александр покосился на противоположную стену и, заметив в углу в полумраке портрет военного, спросил. В этом случае мне генерал Тамарин ваш дедушка. Мой отец мне много о нём рассказывал. Казимир поперхнулся. Возможно, он недолюбливал родственников своего буфрера, а возможно, кусок филе просто стал ему поперёк горла. Примечание буфрер французский общее название для некоторых отдалённых родственников мужского пола. Здесь муж сестры. Конец примечания. Во всяком случае, подоплека всего в высшей степени загадочного происшествия навсегда осталась тайной для потомков. Нет, сказала Амалия, это мой прадедушка с материнской стороны. Он был Наполеоновский генерал и пятый муж прабабушки. В полголоса она ябедничал по-польски Казимир, затем покосился на невозмутимое лицо Александра и отпил воды из стакана. По-моему, шестой. С сомнением возразил Амалия. Но им так и не довелось углубиться в дебри семейной родословной, потому что дверь приоткрылась, и в столовую заглянула встревоженная Аделаида Станиславовна. Простите, господин барон Лёля, можно тебя на минуточку? Амалия поднялась с места, но забеспокоившийся Александр был уже на ногах. "Я могу чем-то помочь?" спросил он. Ему невольно пришло в голову, что генерал Багратионов известен своей решительностью, приказал на всякий случай ученить обыск в доме свидетели происшествия на Екатерининском канале, и вина за это лежит в том числе и на нём Александре. О, я не думаю, с сомнением отозвалась Аделаида Станиславовна. Тут скорее личное дело. Однако молодой человек всё же вышел вслед за Марией в гостиную и, оказавшись там, с облегчением перевёл дух. Посреди гостиной стояла Даша, вся розовая от волнения, А в двух шагах от неё на краешке дивана примостилась немолодая женщина с сухим, невыразительным лицом. Четвёртый день его нет, прочитала женщина, комкая в руках платочек. Четвёртый день. Дворник его не видел, в институте ничего о нём не слышали, пропал, как есть пропал. Простите сударня, вырвалось у офицера, вы кто? Женщина обернулась к нему, но офицерские эполеты, судя по всему, произвели на неё впечатление, потому что она тотчас же ответила: Петрова Анастасия Ивановна. А Петров Николай сын мой, он к их горничной неровно дышал. Посетительница указала на Дашу, которая потупилась и залила с краской. Николай студент, учился хорошо, от институтского начальства на него нареканий не было и пропал.